Прошу прощения, я вижу, что у вас возникли какие-то сложности. Вполне ожидаемо, ко мне на занятия и по стихии природы подошла та самая малузенькая эльфика, которая все это время старательно ко мне присматривалась. Может быть, я могу чем-то помочь? Все-таки мы более природное существо, чем люди. И есть некоторые магические плетения, которые у нас передаются из поколения в поколение. Может быть, я не совсем опытный маг. «Ну, по крайней мере, кое-что знаю и могу даже подсказать». И я сразу понял, на что она намекает. «Именно на потенциальное сражение с тем самым магистром огня». Вот только была одна большая проблема. Маги природы на полигоне всегда проигрывают. Именно по той причине, что этот полигон представляет из себя голое выжженное пятно. И сил стихии природы там практически нет. Вот маг Земли там еще может что-то сделать» а маг природы практически бессилен. Он банально не сможет ничего. Но на всякий случай я поинтересовался у нее тем, как они умудряются своему врагу ноги заплетать. Я знаю, что это плетение в юнок. Мне об этом рассказывал рейнджер, которого я допрашивал в Черном лесу. Но, по крайней мере, она якобы сама хочет мне чем-то помочь. Вот пусть и попробует. Я даже заявил ей о том, что могу заплатить за это, в ответ она просто покачала головой. Оказалось, что те же самые маги огня даже ее уже достали. Как я уже говорил, эти разумные очень нагло себя ведут и считают, что все, по сути, им что-то должны. Ведь они защита и опора нашей цивилизации. Глупое, конечно, мнение. Но тут ничего не поделаешь. Я бы понял, если бы подобное заявление сделали, к примеру, маги света». Это еще как-то можно понять и осмыслить. Но причем тут эти разумные? Однако их подобные нюансы не интересовали. Ну и ладно. Пообщавшись с этой эльфийкой, которую звали Симия Вариатар из Великого Дома Гвоздики, я вернулся в свои покои и принялся за работу. Чем больше я думал над жезлом, тем сложнее он становился. Ведь я понял, что использовать, к примеру, только четыре первородные стихии в данном случае будет мало». Надо что-то более сложное. К тому же расчет делал минимум на шесть стихий. Да, если еще добавить смерть и тьму, то добавляется количество подобных возможностей. Так что сам этот жезл у меня получился чем-то вроде сказочного жезла дракона из одного старого фильма, который, наверное, я когда-то видел. И он назывался «Подземелье драконов». Там будет специальная рукоятка, которая позволяет мне удерживать этот жезл ведь, как я уже сказал, он будет достаточно толстым из-за всех этих видов защиты, а также из-за встроенных внутримагических накопителей, которые тоже будут иметь определенное влияние на работу артефакта. Возможно, кто-нибудь посоветовал бы мне постараться выйти на этот поединок с тем же самым артефактом-посохом Нейбо, который я когда-то сделал в Черном лесу. Да я мог бы с его помощью запросто разделаться со всеми этими конкурсами, и с тем самым магистром-супером-нагуном. Сомневаюсь, что он ожидает такой сюрприз со стороны простого студента. К тому же основное правило было в том, что я должен сам изготовить подобные предметы, я выполнил. Однако учтите в данном случае главную сложность. Этот артефакт слишком совершенный для студента. И если, например, тот самый жезл я сделаю достаточно тяжелым и с виду грубым, то в отношении такого посоха так не скажешь. Так что мне нужно сделать все вполне себе нормально для Академии. Надо, наверное, сразу сказать, что при помощи своих приспособлений сделать что-то достаточно совершенное и законченное у меня получилось практически в течение месяца. Сам этот жезл получился у меня весьма своеобразным, особенно если посчитать все те накладки, которые я переделал, чтобы закрыть дополнительные накопители магической силы вроде драгоценных камней. Стоило мне только представить то, сколько золота вложили бы в подобный артефакт, если бы его делал обычный студент, то мне становилось сразу страшно, так как я понимал в данном случае главное, именно свободные финансовые и торговые отношения, которые я ранее вел, и помогали мне в этом деле. Если бы я об этом не позаботился, то ничего бы у меня банально не получилось бы, Именно тогда я и пошел на полигон. Вышел я туда уже поздно вечером, когда раскаленная земля уже отдыхала от всех этих суперогненных бойцов. Все мишени, которые стояли в конце поля, я собирался пока что использовать как обычные, для того, чтобы постараться их банально уничтожить. Это были обычные каменные блоки ростом человека, и примерно такие же в ширину. Причем сразу стоит заметить то, что надо было быть внимательным. Дело в том, что когда эти студенты ушли с полигона, имея в виду тех, кто последний тут был, то они не активировали систему магических плетений, которые должны были выставить вместо расстрелянных блоков новое мишение. что мне позволило действовать в данном случае наверняка. Я достаточно быстро активировал это плетение и выставил новые каменные плиты. Это была магия Земли. Просто формировались новые каменные плиты из тех, что были разбиты — так что тут ничего сложного для мага этой стихии не было. После чего я принялся их расстреливать. Плетение темной магии я проверил, но старался лишний раз не использовать. В первую очередь я бил огненными и ледяными плетениями. Видели бы вы то, с каким грохотом разлетается каменная плита, в которую врезается двухметровая, разогнанная до огромной скорости сосулька, причем еще и закрученная поперек своей оси, как пуля. Немного подумав, я изменил плетение, сделав его как своеобразный бур. «Две плиты за раз!» Такая сосулька пробивала две плиты сразу. Первую плиту она буквально просверлила на огромной скорости, а вторую расколола при активации магического плетения земли. Каменные колья, которые имелись у меня, и ради него я даже случайно зашел в отделение библиотеки Академии для третьего курса, тоже было весьма опасным. Возможно, вы будете смеяться, но меня никто не остановил. Я просто убрал значок студента второго курса в ту самую сумку путешественника, которую практически все время носил у себя под рукой. Этот значок был своеобразным маяком, на который реагировали защитные магические плетения. Знаете, скорее всего, они действовали по алгоритму «да» или «нет». Есть значок подходящего курса? получаешь разрешение и подтверждение статуса. Если у тебя значок другого курса, то тебя туда не пропустят. А если ты вообще не распознаешься этими магическими плетениями, тебя там убьет? Нет, конечно же. Плетения просто не срабатывают. Я зашел в тренировочном костюме на всякий случай. Вдруг кто меня там увидит? Скажу, что Мантию со значком оставил в комнате перед тренировкой. Так что я взял пару книг, которые в данном случае должны были мне помочь, после чего со спокойным и удовлетворенным лицом отправился в свою комнату. Ну а что, сами виноваты. Эти разумные создали все условия для того, чтобы мне пришлось так мухлевать. И то, что я, задумавшись, зашел не в тот сектор библиотеки, так это уже не мои проблемы. Начнем с того, что все местные библиотекари действовали по простому способу. И если ты не должен попасть в это отделение библиотеки, то ты туда не попадешь. Все. А почему? Потому что тебя просто туда не пустит защита. Однако я сумел обмануть защиту. О чем это говорит? А говорит это как раз-таки именно о том, что эта защита работает именно на тот самый магический значок, обозначающий твой курс обучения. Вот и все. В библиотеке никто бы не стал ставить защиту, которая тебя банально будет убивать, за то, что ты заходишь куда-то не туда, чем я и воспользовался. Попутно я взял там книги и по другим стихиям, так что отговорка у меня была практически готова. А то, что кого-то она может не устроить, так это уже не мои проблемы. Я же сделал это, значит, это может сделать любой. Убедившись в том, что мой артефакт для атаки действует на все 100% и является достаточно мощным, что я проверил за несколько тренировок, практически целую ночь разнося полигон в дребезге. Я решил заняться теперь уже защитой. Как я и говорил, в защитном артефакте, который будет у меня как наруч для лучника, я собирался сделать своеобразное устройство, которое позволит мне сражаться с противником более высокого класса, чем какой-то магистр. У меня будет все четыре первородные стихии в этом браслете. К сожалению, силу тьмы использовать в этом случае просто не получится. Хотя очень хотелось бы заставить этих разумных пожалеть о своей глупости. Но будет ли так на самом деле, я не знаю. Прошу прощения, я могу к вам обратиться? В один из дней, когда я спокойно отдыхал в парке Академии, как раз после очередного сражения с магами-преподавателями, от которых мне все сложнее и сложнее удавалось скрывать свои истинные знания, я услышал уже знакомый вибрирующий голос, который мне даже чем-то напоминал мурлыканье кошки. Я вот все никак не пойму. Почему все местные студенты нас боятся, а вы ведете себя вполне спокойно? В чем смысл? Ну, наверное, в том, что я не настолько зашорен различными правилами, которые здесь приняты. Тихо усмехнулся я в ответ, медленно поворачиваясь на этот довольно интересный голос. Мне как-то все равно. Был бы человек хороший, я имею в виду в душе. Я не имею в виду внешность, а то, что другие видят, это их проблемы. Сзади себя я вполне ожидаемо увидел ту самую девушку дроу которая стояла и как-то немного странно улыбалась. Странность была в том, что улыбка была слегка шаловливая. Знаете, у одного моего знакомого на земле так младшая сестренка улыбалась, когда подходила что-нибудь попросить или успела нашкодничать и просто хотела, чтобы старший брат за нее заступился перед родителями. Вот и здесь было нечто подобное. Причем, как я уже сказал, у этой девчонки была весьма колоритная внешность, и даже в бесформенной с виду мантии студентов Академии она выглядела весьма оригинально. Чего не скажешь про других разумных. Даже та самая высокородная дворянка, дочь герцога Ланмаурус, по сравнению с ней выглядела какой-то деревенщиной, которая двигается как голем. Слишком гибкая и пластичная она была. И мне даже казалось, что было в этом что-то демоническое. Хотя, кто знает. Я же не знаю того, откуда пошли темные эльфы. Может, их сравнивали со светлыми эльфами только из-за формы их ушей? Ведь у них они тоже были слегка заостренные кверху. Просто у нас принято более свободное отношение Спокойно улыбнулась эта девушка, присев возле меня на скамейку, при этом как-то неуловимо тянувшись так, что мне буквально захотелось выпрыгнуть из штанов. Но показывать вида я просто не стал, так как не считал нужным так рисковать. Только глупец пойдет на такой шаг, а мне это зачем? Тем более, что я не знаю их нравов. Как я уже сказал матриархат, это дело такое, может быть достаточно опасным. Так что в некоторых вещах лучше не рисковать. Я не знаю, почему они нас так опасаются. Заметив то, что я жду продолжения, она тихо продолжила этот странный для меня разговор. Мои подружки с удовольствием немножко развлеклись. Так, самую малость. Но эти разумные почему-то всех их боятся. «Да это и не мудрено!» — глухо рассмеялся я в ответ, спокойно пожав плечами. «Тут проблема больше в другом». Эти ребята просто не привыкли к вам. Они не знают ничего о ваших нравах и обычаях. Мне, например, как-то все равно. Если вы так одеваетесь, то, может быть, вам так удобнее? Если вы так себя ведете, может быть, у вас так принято? Все может быть. Нравы вашего народа для нас, вообще-то, достаточно большая загадка. И я не стал бы ее недооценивать. Поэтому просто не считаю нужным пытаться вас как-то провоцировать. «Хотя у меня есть одно дело, в котором вы могли бы мне помочь. Но вам помочь в вопросе общения с моими сокурсниками или с другими студентами Академии я не могу. Всего лишь по той причине, что тут проблема в другом. Я сам своеобразный изгой, если вы заметили это». «Ну да, я уже слышала про то, что вас ждет во второй половине этого года». Глухо рассмеялась девушка, явно намекая мне на потенциальное противостояние, с магистром огня. Я могу сказать только одно. Если ситуация обстояла именно таким образом, то вы полностью правы. Подобных оскорблений прощать просто нельзя. — Я-то это знаю, — все так же тихо усмехнулся я в ответ, коротко пожав плечами. — Вот это я и хотел бы с вами обговорить. За эту помощь я готов заплатить. — Вы хотите, чтобы мы помогли вам убить этого магистра до начала этих состязаний? Лукаво посмотрев на меня, девушка почему-то довольно игриво облезала своим розовым язычком пухлые губы, что едва не пробило мою защиту в отношении всего происходящего. «Все-таки гормоны есть гормоны, и тут ты ничего не поделаешь. Мы, конечно, многое можем сделать, но не в академии. Для этого нам придется выманить его куда-нибудь». «Да нет, вы неправильно меня поняли». Едва не расхохотался я, когда понял то, на что намекает мне сейчас эта красотка. Мне это ни к чему. Я просто готовлю ему неприятный сюрприз на полигоне. Когда будет это самое состязание, мне бы хотелось, чтобы вы наполнили силой пару кристаллов-накопителей. Силой тьмы. Знаете, я слышал о том, что маги огня очень плохо реагируют на такую силу. У меня есть пара замыслов, чтобы его неприятно удивить. Вы только представьте... Заслуженный магистр огня. Куратор кафедры огня. И вдруг такой позор. Проиграть бой простому студенту-артефактору со второго курса академии? Видимо, весьма ярко представив себе эту картину, девушка откинула назад голову с тугой, явно тяжелой косой белоснежных волос и громко расхохоталась. Даже сейчас ее смех звучал как-то завораживающе и буквально затягивал разумного в омут. Что-то мне подсказывает, что все те, кто слышит этот смех сейчас, уже нервничают очень сильно, особенно мужчины. Надо сказать, что выглядела она действительно просто великолепно. По сравнению с ней все земные модели были чем-то непонятным. Так, взяли какую-то деревенскую простушку, надели на нее платье, как на вешалку, и выпустили на подиум Точенные черты лица, белоснежные зубы и даже эта темная бархатная кожа не портила ее. Тонкая талия и достаточно крупная грудь. Широкие бедра говорили о том, что из нее может получиться неплохая мать. Ну а что? Все зависит от многих факторов. Ростом она была немного ниже меня, но это и не мудрено. Если дроу действительно живут в подземельях, то там слишком высокому не очень удобно шастать. Естественно, что девушка тут же заинтересовалась тем, какие именно накопители я собираюсь использовать для подобной каверзы, и даже более того. Ей стало интересно то, какое именно магическое плетение я собираюсь использовать для сюрприза. Я объяснил, что было бы неплохо угостить его копиями праха. Якобы я вычитал где-то о том, что это весьма эффективный удар против противника подобного рода. После такого откровения она на меня посмотрела с достаточно большим интересом. А потом я увидел, как у нее резко расфокусировались зрачки. «Ну да, магическое око. Пытается разглядеть во мне все эти виды стихии, которые наверняка уже ей перечислили от души все желающие, после чего задумчиво покачала головой. Я не знала, что у вас есть такие универсалы». Внимательно посмотрев на меня, она задумчиво оглянулась, и я увидел промелькнувшую у нее в глазах жалость. — Ты по всем показателям уже на мага первого ранга тянешь. — Как это тебя допустили до обучения на кафедре артефакторики? — Разве никто не пытался тебя заманить на какую-то отдельную кафедру? — Ты бы мог стать достаточно хорошим боевым магом. — А выбрал изготовление каких-то безделушек? — Возможно. — Возможно. Криво и даже зло усмехнулся я в ответ, медленно потянувшись, так как на этой скамейке у меня уже сильно затекла спина от долгого просиживания тут и размышлений. «Возможно такое, но ты лучше сама подумай вот о чем. Разве такие безделушки древних не напоминают нам об их существовании? Разве не ищут сейчас по всему миру, особенно по выжженной пустыне, различные артефакты, которые делали именно такие мастера?» безделушек. А где эти могущественные боевые маги, которые были все это время? В лучшем случае от них остались какие-нибудь могильные курганы, и то вряд ли все, что было можно ценного, из таких мест уже вытащили. А прах этих могущественных, разумных, развеяли по ветру. А вот такие вот изделия, вроде безделушек, до сих пор находят и поражаются мастерству их создателей. К тому же, зацикливаться на одной стихии мне бессмысленно — Какой мне смысл изучать, например, ту же стихию огня, если у меня такая же сила и стихии воды? Я могу использовать любую силу подобного рода, так зачем мне зацикливаться на чем-то одном? А работая с безделушками, я могу сделать все, что мне нужно. Надо только постараться. Ко всему прочему, никогда не стоит забывать о том, что я могу изучить магию и практиковаться в ней гораздо сильнее, чем любой другой маг. Только вы все об этом почему-то забываете. Ладно, ваш ответ мне понятен. Найду кого-нибудь другого. Девушка уже хотела было мне что-то сказать. Но все то, что я сказал в конце своего своеобразного выступления, заставило ее замирить с открытым ртом. А, видимо, только сейчас она поняла, что я довольно эмоционально отнесся к тому, как она меня назвала. Ну, надо же быть немножко скромнее в некоторых случаях. Я понимаю, что артефакторы считаются весьма слабыми, и разумными среди одаренных. Может быть, именно ввиду того, что в последнее время их знания были сильно утеряны. Но учтите главный фактор. Если бы они были так слабы, разве стали бы этих разумных ограничивать в выборе средств и вариантов при борьбе на том же состязании молодых магов? Почему их так урезали во всем? А именно потому, что маг-артефактор, если хорошо подготовится будет весьма опасен для такого противника. Так что справиться с ним будет очень сложно. И это все прекрасно понимают. Артефакторы довольно медлительны в некоторых вопросах. Но если они что-то хорошо сделают, то это самое «что-то» может взломать любую защиту. Почему-то, например, взламывать какие-то стены и крепости зовут именно магов артефакторов, а не тех же магов земли или боевых магов, и все это выставляют, как огромное одолжение магу-артефактору. Хотя на самом деле это чушь. Маг-артефактор может сделать все, что угодно, и задействовать любую силу. Ему просто нужны возможности. А способы он придумает сам. Уже уходя прочь от этой скамейки, где замерла неподвижная статуя молодая девушка Дроу, я буквально спиной чувствовал кинжально-острый взгляд этой красотки. Она явно хотела мне что-то сказать, но не успела подобрать слова — Да и я не хотел уже с ней на эту тему говорить. Я понял, что этот вариант провальный. Не мог я доверять подобные вещи тем, кто так меня воспринимает, как какого-то глупца. Если они так ко мне относятся с самого начала, то нам просто не о чем разговаривать. Так что придется искать такого разумного на стороне, например, в той же гильдии магов. А что? Я знаю о том, что некоторые маги не против подзаработать. К тому же я же не прошу у них чего-то сверх того, что они могут мне дать. Пусть пару-тройку раз сольют свой запас магической силы в кристаллы-накопители. Сапфиры я найду для этого дела, а потом я их использую для внешнего антуража. Мне не нужно никому показывать тот факт, что мой артефакт сам восполняет свою силу и может ее использовать практически бесконечно. В зависимости от скорости зарядки той самой черной слезы гор к которой будут подключены все остальные кристаллы-накопители. Мне нужно просто следить за насыщением внешних накопителей силой нужной стихии. Это очень важный момент в моем плане. А все остальное уже дело техники. Я настолько задумался, что даже не обратил внимания на тот факт, что девушка-дроу так и осталась сидеть на той скамейке с открытым ртом. Только потом, спустя некоторое время, когда я уже скрылся за поворотом, Она словно встряхнулась от какого-то странного оцепенения и, быстро осмотревшись, что-то тихо пробормотала. И если бы я явно слышал бы это, то даже не поняв самого этого слова, мог бы догадаться о том, что это было какое-то ругательство. Только вот в чей адрес оно было направлено, я бы точно не догадался».